Наука построила бы нам новые города, — думал я. У нас будут впереди миллиарды лет. Но в это время открылся факт, касающийся эффекта Морфейла. Согласно этому эффекту, мой план оказывался не жизнеспособен для большинства обитателей планеты. Только люди с генами, как у меня, могли бы колонизировать прошлое. И я не могу. модифицировал схему. Я решил найти Адама и Еву, которые дадут потомство и произведут расу не подвластную времени или, по крайней мере, раздражающему эффекту Морфея. Чтобы сделать это, я должен был найти мужчину и женщину, имеющих такие же характеристики, как и я сам. В конце концов я махнул рукой на поиски, открыв через эксперимент что твоя мать Джерик Железная Орхидея была единственным существом с подобными моим генами. Тогда я уговорил ее зачать ребенка, не посвящая в подробности задуманного. «Мне это показалось такой забавной идеей», — вставила Железная Орхидея, «и никто не делал ничего подобного тысячелетиями». «Таким образом, с некоторыми трудностями ты появился на свет, мой мальчик». Оставалось найти тебе супругу, чтобы ты мог остаться, скажем, в Полязое, где существуют, как ты уже знаешь, станции, не рискуя быть неожиданно выброшенным за борт времени. Я искал с начала истории, испытывая субъект за субъектом, пока наконец в Амелии Ундервуд не нашёл твою Еву. Если бы вы спросили меня, сэр, я ничего не мог рассказать. Я объяснил, что должен был работать в секрете, поскольку мой метод борьбы с эффектом Морфейла был настолько деликатным, что я не мог позволить себе ни малейшего анахронизма. Любое обсуждение с вами ставило под угрозу весь замысел. В то время мне это казалось невозможной, опасной мыслью. Я должен был похитить вас и привести сюда. Затем я представил вас Джэрику, надеясь, что вы полюбите друг друга. Всё шло по задуманному плану. Но вмешалась меледи Шарлутина, обиженная тем, как мы ловко её одурачили. И когда я пришёл к вам за помощью, вас не было, Джеггет. Вы снова искали приключения во времени? Да, Джеррик. По несчастью, я не смог предвидеть, что ты пойдёшь к Бранёрту, займёшь у него машину времени и вернёшься в XIX столетие. Уверяю тебя, я был потрясён не меньше твоего. Увидев тебя там, нам повезло, что я был судьёй Верховного суда и представитель стол на твоём процессе. И вы не могли признать меня из-за эффекта Морфейла. Да, но я постарался, чтобы эффект сработал во время твоей казни. Это привело меня к ещё одному открытию в природе времени, но я всё ещё не мог открыться тебе. Миссис Ундервуд должна была оставаться там, в своей эпохе, что допускалось Бранертом в то время, как я работал. Я поторопился вернуться назад, отчаянно пытаясь исправить дело и постепенно, обрастая фактами, опровергающими теории Бранерта. Тогда я связался с миссис Персон, которая оказала мне неоценимую услугу. Кстати, мы и договорились о встрече. Она здесь, сказала ему Амелия Ундервуд. Что ж, очень рад, но я отвлекся. Не успел я вернуться, как узнал об очередном исчезновении Джеррика. Но ты сделал открытие, которое в корне изменило мои взгляды. Я о краем уха слышал о методах рециклирования времени, но отвергал их. Детский приют, который ты открыл, давал мне исчерпывающий ответ на все вопросы. Я понял, что от большинства из уже сделанного раньше придётся отказаться за ненадобностью. Но ты ещё был в толще времени. Я пошёл на риск и вернулся в XIX столетие, чтобы спасти тебя. Мне дорого обошлось твоё спасение, поскольку если бы не встреча с путешественником во времени, я был бы обречён на прозибание в столь любимой тобой эпохе. Космический извозчик оказал мне неоценимую услугу. Он рассказал о временных циклах. Он сам был из одного из них, и я сожалел, что для того, чтобы избавить себя от недоразумений, я подвергался опа